Глава 11 В одном из коротких дневных снов Федору привиделась мать. Точь в точь повторилось сновидение, которое пережил он несколько лет назад в лагерном карцере возле покойника Лямы. Вот сидит мать беременная в горнице на лавке под иконами в красном углу. А он рядом с ней стоит на коленях, жмется к матери. Она гладит его мягкой ладонью по голове и тихо рассказывает ему о том, как его рожала какого нрава он был в младенчестве. Потом рассказ ее дошел до того места, когда, готовая сама ответить, она задала вопрос. «Ведь люди-то знаешь, Феденька, за что на земле страдают? За что, мама? За что? Скажи мне, и ты же знаешь». он с терпением ждет ответа. Она отвечает, но ни одного слова матери он не может разобрать. Он изо всех сил старается услышать ее, понять, но голос матери беззвучен, только не модируются ее губы. И тут же сон проезжает другой, не материн голос. Эта медсестра кормит Мичмана Ежова через трубочку и уговаривает его. «Еще немножечко, родненький, потерпи, надо!» Пелена короткого повторного сна окончательно спадает». В палате душно. За окном июльский знойный полдень. На лице Федора капли пота. Отволглые волосы липнут к лбу. Его русый волнистый чуб, который он тщательно зачесывал набок, собираясь на памятную вечерку. Он тогда стоял перед зеркалом, выштык косоворотки в подпояски с кистями, в начищенных спагах на вымотом Танькой полу. Вся родная горница предстает перед внутренним взором Федора. Крепкий стол, широкие лавки, серебристый самовар у печки, зеленые стекла буфета, тонкая девушка с кувшином на материной вышивке. Всё тело у Фёдора в потной влаге, но он не хочет шевелиться, сталкивать с себя одеяло, обтирать о наволочку пот. Он снова закрывает глаза, пытается продлиться он. Заправдывшего сна нет, но в полуудрёме ему по-прежнему мерещится дом и мать. Над красными клубами цветущие герани мать глядит в окно, Она часто глядела в окно вдоль улицы, когда отец уезжал на работу в другие деревни, ждала его возвращения. Теперь она ждет неусталого, наработавшего работавшего отца, непроворную Таньку. Она ждет единственно Федора, ждет, глядит в окно против закатного солнца. Наконец она вздыхает, подходит к катке, снимает ковш, который висит на венце. Да воды-то попить в катке и нету почти. Тоненько блестит на донышке. Мать берет ведро, идет за злых колодц. С колодезного барабана мельтеша звенями стекает цепь. Ведро летит вниз вглубь сруба. Шлепок, барабан останавливается, покачивается цепь. Ведро захлебнулось. Мать берется за рукоятку, чтобы накручивать напряженную цепь на барабан. «Здравствуй, Елизавета!» — в этот момент окликает ее бабка Авдотья, останавливаясь у калитки. Мать оборачивается к ней, кивает головой, здоровается. «По что сын с войны не приходит?» — спрашивает в затейном разговоре бабка Авдотья. «По картам-то гадали, все ладно получается. Не убитый он!» Мать поправляет головной платок, пожимает плечами не знает, что ответить. Нет у нее ответа. Бабка Авдотья шагает дальше по улице, а мать давит на рукоятку. С полную ведра сыплю, совколоть сбрызги. Цепь с легким хрустом тугими рядами ложится на барабан. Хруст цепи так похож на скрип кроватной сетки. Это Мичман Ежов, опять бьется в приступе боли мечется стонет его организм отвергает любую пищу каждый раз после насильной еды он переносит адские муки. ведь сестра не виноватая в его страданиях упрашивает потерпи немного родненький потерпи пройдет Скоро мед сестра перейдет к зеленину а следом за ним примет скормить федора с ложки Он будет прятать от нее, от молодой женщины глаза, через силу глотать теплую, просовую, кашицу, давиться куском хлеба, поданным к его рту из медсестринских рук. Потом медсестра, чьи руки, чей подбородок, чью грудь и чьи губы он будет видеть близко перед собой несколько минут, уйдет из палаты. Федор останется не сыт, Не голоден, даже не помни о еде. Он будет сверлить беленую бездну неистребимого потолка, слушать душераздирающий стон ежова, отрывистые звуки отрыжки зеленина. Он в стотысячный раз будет казнить себя Ольгой. За все долгие госпитальные дни и ночи Ольга не приснилась Федору ни разу. Он мысленно просил саму Ольгу, и умолял еще кого-то, чтобы она явилась ему в сновидении. С мольбой его не посчитались. Ольга капризно не давалась нам. Зато и ее воображаемый образ преследовал Федора неотступно. Порой присутствие Ольги казалось настолько явным, Бесспорным, будто она воплотилась из бесчисленных воспоминаний о ней. Она как приверженная сиделка находилась у кровати и бесконечно слушала его признание Ольга, Оленька, голубка ты моя! Вот ведь как вышло-то! Каким я сделался? Без руки, без ноги, со всех сторон обкорнали, а живой? Может, за какие-то особые грехи мне такое наказание? Да ведь летчик-то Куликов тут был. На него тоже не взгляни, чтобы не поморщиться. Мечем на Ежову каюк приходит. Да этот парень Зеленин. Какой уж жилец с перебитым-то хребтом. Неужели они тоже много нагрешили? Как тут все понять? Милая моя, не по грехам, видать, достается. Не по справедливости. А почему-то еще уразуметь только я не могу этого. Вроде всему бы. Война проклятая и объяснение. Да только объяснение-то больно бестолковое, ежели сама она такая бестолковая и проклятая. Летчик-то Куликов собственноручно застрелился. А в записке, говорят, оставил. Мы все равно победили. Он хоть и сам себя порешил, а победителем ушел. Если б и мне быть убитым, я бы тоже победителем был. А теперь его мне победителя-то нету. Немчуру, которая к нам с войной шла... Я бы ища зубами стал грызть, но ведь и все остальные мне чужими сделались. Понимаешь, милая Оленька, не нужны мне люди-то стали, нет у меня с ними равенства, незачем мне с ними сходиться. Видеть их стыжусь, говорить с ними не хочу. Одна мне утеха, Ольга, Оленька, тебе всей правдой высказаться. Вымышленная Ольга никогда ничего Федору не отвечала. Он не нуждал в ее ответах. Его радость была в том, чтобы она слушала, сидела возле кровати, ласково смотрела и слушала. Обо всем, что было мыслимо, Федор исповедально рассказывал этой Ольге. «Разве так, я думал, Оленька, своей жизнью распорядиться?» «Да только жизнь все течет не так, как об ней думаешь, да как ее хочешь. Надеялся выжить, вернуться к тебе». — За Савельева у меня к тебе беды уже нету, земля ему пухом. Свою выходку я сполна оплатил. Лагерем, штрафбатом, контузией к будущему тянулся с чистым сердцем. Думал, поженимся с тобой, все по-добру устроится. В эту минуту Федор умолкал. На него наплывало нежное, даже веселящее чувство — Он наивно свято проникался тем, что могло быть в его жизни. И первое — это встреча с Ольгой. Необычная встреча. Вот бежит она к нему по Плешковскому логу, почему-то именно по Плешковскому логу. Подол юбки полощется на ветру. Светлая косынка на голове сбилась, лицо зарумянилось, губы от волнения трясутся, в черных глазах радостный, блескучий огонь. Сбросив с плеча солдатский мешок, и он тоже понесется навстречу. Вот слились они, в обнимку закружились на месте, Запыхавшись, целуют друг друга, не могут еще слов выговорить. Да и не надо им, покуда слов, от счастливого головокружения. Повалились они на травы, нету между ними ни преграды, Ни малого расстояния, они вдвоем, накрепко, навсегда. Теперь уж они друг от друга не отступятся. Федор Ольгу никогда никому не отдаст, и она уж его никуда никогда не отпустит. А что все по-людски, сыграют они свадьбу, пусть гуляет все раменское. Они с Ольгой готовы своей радостью со всяким человеком поделиться. У тех, кто любит друг друга, доброта, предельности не имеет, будут и дети у них. Как же в семье без детей-то? Двое, трое, да хоть бы и пятеро. Первенство. Ежели парень надо бы Лёшкой назвать в память о товарище Второго Захаром бы можно, он тоже кровным другом был. Я бы тебе, Оленька, про них рассказал. Что за мужики это были? И про Семёна Волоху бы рассказал. Много бы чего рассказывал если б домой-то мне человеком вернуться. Теперь вышло не жив, ни мёртв. Посерёдке я где-то. Фёдор вздыхал. А глянешься назад-то, и выходит, вся жизнь моя как бы по посередке оказалась, меж любовью и ревностью кидала, меж красным флагом и церковным крестом. Теперь между жизнью и смертью остался. На середке-то всегда шторм сильнее. Вот и тяжко мне нынче. Хоть и людей кругом, хоть и войны нету, а я все один как перст, только ты у меня, моя милая». Созданная Фёдором воображением, Ольга всегда оставалась понятливой, покорной всему и согласной с его даже путанными думами. Она стала частью его самого, частью его участи, но земной Ольги, которая ждала его в Раменском, Фёдор боялся, гнал её от себя. Когда отступали утешные выдумки, ей жестоко являлось истинное положение. Фёдор кричал через сотни километров настоящей Ольги. — Не мучь меня и себя не мучь. Уходи, не бывать тебе с уродом. Жизнь твою губить не возьмусь. Чего теперь от меня? Никакой жалости не хватит, что меня принять и терпеть. Уходи, забудь навсегда. Не рви ты мне душу, Ольга, и себе не рви. Не бывать у нас с тобой жизни. Счастья тебе желаю, а меня оставляй. Он непоколебимо знал, что к живой Ольге ему нету возврата. Напоминая себе о своем уродстве, он видел Ольгу в дразнящей, недоступной красе. Молодая, с крепким телом, с высокой грудью, черноокая, со свежими губами и гладкими щечками, влекущими мужиковские взгляды, будет только принадлежать другому. Другой будет обнимать, целовать ее, Под себя укладывать в постель и нежить, А ему, Федору, обрубку, Получеловеку достанется и сгрызь себя ревностью. От этой злой ведьмы ревности, Которая вечно пасется за любовью, Он уже настрадался. Теперь ему лучше. И вернее, и должно ни о чем-то ко мне знать, Не видеть, Ольгу не встречать, О ней не думать. Сердце... Бухал от досады. Да что ж это такое-то? Живой ведь, живой, а не жевать с ней и без нее не прожить. Да хоть бы тогда, в прежнее время, добиться Ольги, воспользоваться бы случаем на вырубке, а гулять бы, когда Дарья советовала. Может, терпеть бы сейчас было бы легче, легче бесово душа. Иногда в кутерьме воспоминаний мелькал лагерный доктор Сухинин, Фёдору не забылись его складные речи про вред красоты, про любовь с разрушительной в себе силой. Человек живёт с вечной потребностью любви, но возможности для неё чаще не имеет, чем имеет. Такое противоречие, молодой человек, и есть разрушение личности. Личность без любви всегда вольнее, шире, для неё простор, любовь весь мир вокруг себя, как вокруг болячки, замыкает. Фёдор сомнительно хмыкнул. «Финтил, конечно, немного, Сергей Иванович. В лагере все финтят, свой шкурный интерес блюдут. Кто в делах, кто в словах?» Про него Кривой Матвей говорил. «За что боролся?» «На то напоролся. Он человек чувственный. Оправдание всякому своему действию ищет. Нагрешит на копейку, оповинится на рубль». Однако воспоминания о докторе Сухинине служили лишь для настроя. За ними Федору открывалась другая правда. Ведь не будь у Ольги, не существуя вообще, он бы в Раменске даже таким калекой стремился. К матери. Мать есть мать. Перед ней не стыдно. Любым примет. Во всякое время укроет. Что ж, поделаешь, мама, вот, воевал... Встречай, каким остался, да ведь ольгу ты никуда не денешь, и душой от нее нигде не схоронишься. Лучше б и не было у него никогда этой Ольги. Не знать бы никакой любви ему теперь не только любить в полную волю, но и кулаки сжать от обиды возможности не осталось. Он опять глядел на себя поверх одеяла с диким изумлением, ошарашенно, там, где должны быть руки, коротко. И там, где ноги, коротко. Федор сжимался всем по обсеченным телам и неслышно плакал.